Хаос. Хаос воцарился немыслимый. Было трудно понять, что из происходящего важно, а что нет. Шторм, вздымавшийся над морем и непреклонно наползавший на сушу, наполнял эфир не только обычной энергией, но и некими метафизическими помехами. На все это накладывались мощные энергетические посылы хранителей, что в сложившейся ситуации усугубляло общий сумбур. Лишь с огромным трудом мне удавалось не терять ориентацию в эфирной плоскости, одновременно слышав взволнованный голос, сидящий рядом через, видя, как мчится вперед сквозь тьму «Мустанг» и пытаясь припомнить, где находится Льюис. Может, он вызвал Рэйчел, и она перенесла его в другое место? Но нет, Льюис ею не владел, а без этой связи она бы не смогла вот так взять и переместить его». и ни один хранитель, даже Льюис, не имел возможности проделать подобный трюк самостоятельно. Стало быть, он оставался на месте. Где-то рядом, возможно, перемещаясь, маскируясь, препятствуя своему обнаружению в магическом пространстве. В этом Льюис был по-настоящему силен. Вся организация годами не могла напасть на его след, а он жил своей жизнью и делал, что считал нужным. Для этого требовался характер, и колоссальный талант. Льюиса я не видела, но засекла жарко-красную вспышку силы, полыхнувшую и подускневшую, словно в электронной лампе, которая вот-вот перегорит. Зафиксировала место и стала ждать. Последовала еще одна вспышка, более яркая, в западном направлении, почти параллельно трассе, по которой мы гнали. — Поворачивай направо! — крикнула я. — Где? — «Где угодно!» Мустанг повернул так резко, что я ощутила сильный физический толчок и ухватилась за ручку, чтобы уменьшить нагрузку на ремень безопасности. При этом все мое внимание осталось прикованным к эфиру, а это становилось все труднее. Удержание плотного воздушного покрова над машиной само по себе требовало изрядного внимания и концентрации. Не говоря уж о расходе весьма ограниченных запасов силы, полученной мною от Льюиса. Еще одна энергетическая пульсация, на сей раз более продолжительная. В ответ две золотистые вспышки, но более слабые и короткие. «Куда я еду?» — спросила Черис. Вернее, нетерпеливо выкрикнула, из чего следовало, что этот вопрос уже был ею задан и, возможно, не один раз. «Эй, Джо! Тут уже вроде как некуда!» Я заморгала, возвращаясь в реальный мир, чтобы оглядеться. Впрочем, смотреть тут особо было не на что. Мы свернули шоссе на боковую двухполосную щебеночно-асфальтовую дорогу, и если бы не сплошная мерцающая завеса дождя да светящаяся разделительная полоса, могли бы считать, что отправились в межгалактический тур. Дорога уходила во тьму, и никаких огней впереди видно не было. Но тут танк с рычанием поднялся по длинному пологому склону и я углядела впереди вспышку, похожую на молнию. «Туда!» — указала я на задние огни. «Видишь их?» Машины. Две быстро несущиеся тачки. Не так, конечно, быстро, как наша, но гонять с такой скоростью, особенно в дождь, вообще желающих немного. Через кивнула и сосредоточилась на том, чтобы удерживать мустанг на извилистой дороге. Свет фарту и дело выхватывал из мрака, колышущиеся на ветру зеленые тени придорожных кустов и деревьев. Господи, надеюсь, хоть аллигаторы тут на дорогу не выползают. Казалось, поворот на такой скорости вообще невозможен, но через, вопреки всем законам физики, совершила его, не сбавляя хода, в результате чего мы оказались всего в пяти корпусах позади мчавшихся впереди машин. Они неслись бок о бок, точнее, большущий черный внедорожник, пытался прижать джип поменьше к обочине, но при каждой попытке между ними словно возникала воздушная подушка. Внедорожник отбрасывала назад. При этом, судя по отсутствию лязга и скрежета металла, столкновения не происходило. «Льюис!» — вырвалось у меня. Льюис находился в том джипе. Я не видела и не ощущала его, Но, насколько понимала, никто, кроме него, не смог бы отталкивать таким манером здоровенную машину, не прекращая при этом гнать свою. И хорошо гнать. Нет, с Черис, конечно, ему не тягаться, но он уверенно держался на дороге при скорости не меньше семидесяти миль в час. — Что теперь? — спросила Черис. — Я не знала. Внедорожник, сверкавший в свете наших фар, словно огромный черный жук, почти вдвое превосходил преследуемый им джип по размеру. Внутри находились хранители. Даже будь у меня такое желание, я постереглась бы ввязываться в открытую схватку, рискуя жизнями в том числе, возможно, невинных людей, не говоря уж о том, что едва ли стоило добавлять что-либо и так бушевавшему вокруг нас хаосу. Я уже готова была признать, что фактически ни черта не в состоянии предпринять, пока эти две тачки — так или иначе не разрешать спор между собой сами, но вдруг ощутила мощный выброс силы и краем глаза заметила, что кто-то материализовался на заднем сиденье. В тот же миг две руки легли сзади мне на плечи, удерживая на месте. Острые, как алмазные грани, когти, покрытые неоновым лаком, кольнули меня в отчаянном предостережении. — Держись! — крикнула Рэйчел. Все остальное произошло мгновенно, «Действительно, мгновенно!» Джип ударил по тормозам. Полыхнуло зеленым. Я даже не врубилась, что это было. Какой-то выброс из-под леска по левую сторону дороги. Но только внедорожник подбросило в воздух и кувыркнуло, словно в него угодил артиллерийский снаряд. «Дерьмо!» — заорало Через, отчаянно давя на газ. Колеса «Мустанга» взвизгнули на мокрой мостовой, И ей удалось таки немыслимым усилием обогнуть джип и выскочить вперед. Я ощутила упавшую сверху тень и, вскинув глаза, увидела блестящую черную крышу, летевшего вверх колесами так близко, что казалось, можно было дотянуться и потрогать внедорожника. А потом он со страшным грохотом упал позади нас, врезавшись бампером в дорогу и кубарем покатился по ней. А когда остановился... то представлял собой уже не машину, а груду искореженного металла. Через то же резко ударила по тормозам, но ухитрилась остановить «Мустанг», не слетев с дороги. Руки Рэйчел убрались с моих плеч. Ощущение было такое, что там потом появятся основательные синяки. Дрожащими пальцами я расстегнула пряжку ремня безопасности, выскочила из машины и припустила бегом назад, к месту катастрофы. и уже преодолела под дождем половину расстояния, когда искореженная машина взорвалась. Взрывной волной меня сбила с ног, я отбросила назад по дороге футов на десять. Было больно. Оправившись и убрав с глаз мокрые волосы, я возрелась на место взрыва, ожидая увидеть там пожар в голливудском стиле, но ничего подобного. Там и гореть-то, собственно говоря, было нечему. Обломки внедорожника раскидала по окружности радиусом в сотню футов. Рваная покрышка шлепнулась на мостовую неподалеку от моей вытянутой руки, и я чувствовала, как от нее тянет жаром. Резина местами оплавилась и шипела под дождем. На дороге, на месте катастрофы внедорожника, стояли люди. Нет, тут же поправила себя я, два человека и джин. пламя в его желтых глазах, было различимо даже издалека. От двух других, как в эфире, так и в физической реальности, исходил мерцающий жар, и я содрогнулась от внезапно нахлынувших воспоминаний. Ширл и другой хранитель оставались в человеческом облике, но служили лишь шелухой для чего-то иного, чего-то худшего. Вспомнив, что ощутила я, когда метка демона погрузилась мне под кожу, Я с трудом подавила порыв повернуться и пуститься на утёк, напомнив себе, что они явились за Льюисом. Все остальное их сейчас не интересовало. Я примчалась сюда не для того, чтобы драться на стороне Льюиса в его схватке. Мне требовался джин, Вот он в наличии. Бутылка явно находилась здесь же, в машине, но при этом каким-то чудом не разбилась в дребезги. Ну что ж... От меня всего-то и требовалось, что вступить в схватку с двумя хранителями, носящими метку демона, освободить Джина, избежать объяснений по этому поводу с Льюисом. Да, перво-наперво не помешало бы остаться в живых. Всего-то ничего. У меня не было никаких сомнений в том, что Джип гнал Льюис, а про Кевина я просто забыла. Парень выскочил из Джипа с пассажирской стороны, подбежал ко мне. и приподнял меня в сидячее положение. «Ты жива!» — воскликнул он, похоже, с немалым удивлением. «Ты уж извини меня, ладно? В другой раз постараюсь оправдать твои надежды». Поскольку я порывалась встать, он сильным рывком поднял меня на ноги и поддержал, когда выяснилось, что стою я не слишком твердо. Не сказал больше ни слова. Его взгляд был прикован к троице, стоявшей перед нами, Точнее, перед джипом. Льюис вышел из машины с водительской стороны, закрыл за собой дверь и бросил быстрый взгляд на меня и Кевина. «Убери их отсюда!» — велел он парнишке. Вместе с мустангом. «Никуда я не поеду!» Льюис бросил на меня более чем выразительный взгляд, однако спорить со мной ему оказалось не с руки, потому что именно в этот миг на него бросился желтоглазый демон. Броситься-то бросился, да только опередить Рэйчел не смог. Они столкнулись в воздухе, сцепились, рычайно нанося удары когтями. Эфир клокотал от их ярости. Джин пытался столкнуть с места джип, чтобы он наехал на Льюиса. Джип, однако, не двигался. И Льюис тоже. — Раз уж остаешься, промолвил он, обращаясь ко мне. — Так сделай одолжение. Последи за моей тачкой. Голос у него был такой, словно речь шла о самом обычном деле. Чёрт, а может, для него так оно и было. Похоже, жизнь Льюиса изобиловала неожиданностями, даже в большей степени, чем моя. Примерно секунду до меня просто не доходило, о чём это он, а потом я почувствовала, что его внимание сместилось, и джип начал трясти. Я уплотнила воздух вокруг машины, удерживая её на месте. Альюз сдвинулся вперед, подойдя к двум хранителям футов на десять. Ширл, чертова задница, в своем черном готском прикиде в последнее время выглядела уж совсем хреново. Волосы сальные, спутанные, под глазами черные тени, причем не нарисованные, а натуральные, от усталости. Кожа была болезненно бледной и такой тонкой, что из-под нее проступали синие вены. Глаза горели болью, яростью, и чем-то еще совсем уж нечеловеческим. — Льюис! — предупреждающе воскликнула я, но он выставил в мою сторону руку, чем опасной метки демона ему было известно не хуже, чем мне, а, может быть, и лучше. То, что пребывало внутри Ширл, явно стремилось дорваться до него, чтобы получить доступ к этому огромному резервуару силы. — Я могу тебе помочь, — промолвил он, обращаясь к ней. Позволь мне тебе помочь. Мне хотелось заорать нет, А еще вернее, ты что спятил, но куда денешься, это ведь не кто-нибудь Альюис. Его первым порывом всегда было лечить и исправлять. Ширло ответила тем, что сформировав двумя ладонями огненный шар, швырнула его льюисуп прямо в грудь. Он ударил, взорвался и обтек его, словно расплавленная лава. В норме Льюис вообще с легкостью отмахнулся бы от такого снаряда. Благо, в управлении огнем он был особенно силен, но этот шар, насыщенный демонической мощью, превосходил обычный, черт знает, насколько. Жидкий огонь впитывался ему под кожу. Я видела, как он, пошатнувшись, сосредоточился и избавился от пламенеющей оболочки, но на одежде остались чернеющие прожженные дыры, а на открытых участках кожи краснели болезненные ожоги. Он еще и дух перевести не успел, как другой хранитель воспользовался силой земли. Она содрогнулась, и огромное дерево повалилось прямо на Льюиса. Правда, он успел отскочить, прыгнув вперед и оказавшись почти вплотную с противниками. Ширл снова метнуло пламя, слепящую оранжевую завесу. На сей раз он пошатнулся и упал. В тот же Миклозе Выбившись из-под земли, оплели его лодыжки и икры, не давая подняться. Прежде чем он успел опомниться и сосредоточиться, Ширл с яростью тигрицы бросилась к нему, уже держа на готове новый огненный шар. Порывом ветра я сдула ее на дюжину футов по дороге и заорала Кевину. «Сделай что-нибудь!» Вид у парня был растерянный и основательно испуганный. И, помятуя о том, что не так давно он едва выжил, столкнувшись с Ширл и ее шайкой, винить его в этом было трудно. «Проклятье!» «Нет, Кевин, не встревай!» выкрикнул Рьюис, отменяя мое требование. Лозы, оплетавшие его ноги, высохли и отпали. Он перекатился и вскочил как раз в тот миг, когда Ширл швырнул очередной огненный шар. На сей раз он поймал его. Ловко, одной рукой. Поймал и стал перебрасывать этот адский мяч с ладони на ладонь, дожидаясь атаки Ширл. Впрочем, к нему приближался и другой хранитель. Правда, двигались они теперь осторожно. «Черт возьми, Льюис!» — начала я. Отложим на потом. У одного из хранителей имелся Джин и, судя по всему, вовсе не у Ширл. Стало быть счастливым обладателем являлся ее напарник, малый умный. но слегка неуравновешенный, как мне запомнилось с нашей предыдущей встречи на пляже с канадским акцентом. Парень из шайки Ширл. Он-то и стал моей целью.